Глава двадцать третья. Покой нам только снится. Людмила полюбила начало ночи, когда все дела уже переделаны, когда все спят, и ей можно уединиться в кресле-качалке и задумчиво гладить Мауру, считающую своим долгом непременно устроиться у нее на коленях и негромко мурлыкать в так движению кресла. Шур, шур. Тихонько шуршали полозья кресла. Мррр. Уютно вторила им Маура. — Как же спокойно, хорошо и тихо, — думала Людмила. — Тепло и радостно. Федор это ощущение понимал и всецело одобрял. Кошки отлично ощущают, когда человеку приятно. — Мир вам! — мурлыкал он под креслом, переводя с мявлика обычный кошачий мур-мур. — Мир! — Мир! Людмила едва не уснула под двойное кошачье пение, но во время очнулась, когда книга, которую она взяла на почитать перед сном, едва не выпала из ее пальцев. Ой, нет, лучше все-таки в кровать. Пробормотала она, перекладывая мангу в уютное кресло. Проходя мимо окна, она увидела что-то странное, светящееся, неспешно пролетающее по улице над их забором. Если бы она была человеком... верящим в существование инопланетян, то явно решила бы, что есть контакт. Но Людмила, будучи человеком морально закаленным, только покачала головой, соображая, и к чему это П.П. испытывают новое оборудование. Не знаю, кто им попался на зубок, но я вот право же совершенно не завидую тому, кому это красотище предназначено. Флегматично сказала себе Людмила, удаляясь в спальню. Пашка управлял квадрокоптером с только что разработанной близнецами подсветкой, а Полина шепотом критиковала. — Слушай, ну чего, тебя летучка постоянно вправо заносит? — Колька, ты стала неописуемо вредная. Ничего мне не заносит, просто поправка на ветер. — Не позорься, нет там никакого ветра. Пин и Атака переглянулись и покрутили носами. Оба уже отлично понимали, что любой спор их хозяев — это не ссора, а просто беседа такая. Летучка, повинуясь управлению Павла, и действительно слегка подавая вправо, покачивалась над дачными участками, пока П. П. перепирались по поводу того, как именно лучше переделать подсветку, чтобы было поэффектнее. А в окне одного из домов по соседству на невиданную светящуюся птишку уставились два глаза, горящих неописуемым азартом. Дичь, какая дичь! Стонала Глажка, плотно прижав нос к оконному стеклу. «Поймаю и светить буду, а еще перьев с ней надеру», — мечтала она. «Только как-то надо выйти. Да знаю, что нельзя, но все равно надо. Это ж на охоту!» Выйти у нее никак не получалось из-за предусмотрительности хозяев. Все трое бдили, как ястребы. «Ой, только бы эту пройдоху не выпустить. Скорее бы она чуточку подросла, чтобы можно было стерилизовать». Может тогда поспокойнее станет? Переживала Татьяна. Поспокойнее это вряд ли. Вздыхала Лиза. А отживет вертолет, а не кошка. Глафира не очень понимала, кто такой вертолет, но полностью соответствовала этому определению. Да что ж такое-то? Следующий день углашено хозяев выдался хлопотным. Глаша, штурм бастили отдыхает. Не знаю никакой стилей и штурмов, и нечего им тут отдыхать. Я тут и живу, и отдыхаю. Ворчала Глажка. А сейчас я выползаю. Выполз Глажка из крошечной щели в приоткрытом и заблокированном окне, был предотвращен бдительными бульдогерами, позвавшими хозяев, которые встретили змеичку снаружи. Да как вы не понимаете-то? Там дичь! Стенала охотница, бегая вверх и вниз по лестнице в надежде набегать себе какой-нибудь умную идею. Кто ищет, тот всегда найдет. И Глажка была не исключение. Не пускают, нигде не пускают. Топотала она лапками вверх, вылавливают, выслеживают. Беззвучно шмыгала вниз, а потом устала и пошла передохнуть. Передыхала Глажка по-разному, все зависело от того, что имелось в наличии. Если дома были люди, то ее отдых был на них, и вовсе не важно было, чем именно они занимаются. Собственно, желания людей тоже в расчет не принимались. Глафира укладывалась на колени, на плечи, на спину и возлежала там отдыхающей. Глаш, ну мне же согнуться надо, я уже пол вымыла, уговаривала ее Лиза. Глаш, ты что там спишь, что ли? Сплю, конечно. Ленивым и уколо в ответ Глафира. Отдыхаю я. Что тут непонятного? И не колыхай меня у. На плече лучше всего было строить с Кондреем. У него лежанка шире и надежнее, чем плечи Татьяны или Лизы. А вот на колене можно ложиться ко всем. Когда в наличии были бульдогьеры, Глафира растекалась на их плотных белых тушках. Я очень сердилась, когда кто-то из них шевелился и ее беспокоил. Сейчас все люди были в дворе. Бультерьеры радостно прыгали там же, и выбор был совсем невелик. Диваны, кровати, кресла и стулья с мягкими подушками, ее собственные лежанки и корзинки, огромная лежанка булик, кухонный стол, столы в комнатах, подоконники. Но это все было не то. Не то.、Э — Э-э-э, крутилка! — сообразила Глафира. — Крутилку... То есть стиральную машинку Глажка чрезвычайно уважал. Во-первых, на ней можно удобно лежать, благо люди сообразили и положили сверху мягкую лежаночку для кисеньки. Во-вторых, иногда она трясется и слегка подпрыгивает, и Глажку это веселит. А в-третьих, когда машинка работала, Глажка обожала смотреть за вращением в ней белья. Крутилка как раз работала, и Глажка с наслаждением устроилась рядом, а потом перебралась в корзину для белья. Света в ванной не было. Крутилка вращалась, глажка отдыхала и, в конце концов, просто задремала. Проснулась от того, что на нее сверху что-то упало. Легкая, но бррр, влажная. Собралась выскочить и завозмущаться. А потом сообразила, что это ее шанс. «Мам, я опуховик, по которому бульки прошлись, достала. Сейчас вынесу, повешу», — громко сказала Лиза, вынося корзину из ванной. В корзине, сжавшись в комок и с мерзением косясь на пуховик, пряталась подпольщица-охотница Глафира. Стремительный выпал с кошечки и с корзиночки напоминал бросок кобры. Фр — Фр! Никого нету! — Швобода! Охота! — ликовала Глашка, попластонски пробираясь в зарослях. — Ну, и где наша дичь? Она, незамеченной, пробралась на соседский участок и закрутила любопытной головинкой. — Где же оно? — Вот вредная птица. Летает где-то непонятно где, а я что должна делать? Как прихажете охотиться, когда не на кого? И тут в траве зашуршала и показалась серая зверушка. Не заметив Глаферу... Она подобралась к стволику ближайшего куста смородины, добыла из-за него сушку, предусмотрительно спрятанную от сородичей, и нежно прижала ее к груди. Крыс, который накануне так неудачно выступил перед Никой, поначалу был уверен, что ничего ему не обломится, кроме незаслуженного, но логичного тумака от главкрыса. Тому хотелось деликатесов от кота Федора, а в результате ничего не получилось. И кто в этом виноват? Правда, Федор был благороден и решил, что для того, чтобы крысы не доставляли хлопот, дешевле поддерживать с ними приличные отношения. Так что пострадавшему крысаку ночью была вручена утешительная сушка. Тот сразу сушку спрятал и вот теперь решил законно насладиться неожиданным крысочьястием. Ты кто? Подозрительно уточнил Глафиро, разглядывая зверя, крепко прижимая возжеланное лакомство к груди. Тот замер. а потом медленно повернулся и икнул. На него смотрела незнакомая и явно опасная кошка. Нет, нет, размером Глафира была не намного больше крыса, только вот дело-то не в размере, а в охотничьем азарте. Этот самый азарт читался во взгляде кошки так, что крыс понял, это придушит и сожрет сразу. «Федор!» Взывал крысак, схватил сушку в зубы и понесся искать спасения у законного владельца участка, логично сообразив, что коту будет не по нраву какая-то чужая кошка, которая жрет его лично знакомых крыс. Спаси! невнятно пеещал крыс на бегу невнятно, потому что сушка мешала, а выплюнуть он бы ее ни по чем не согласился. Той-то он? удивилась Глафира. Я ж просто про птицу спросить хотела. Хм, псих какой-то. Может, он про нее знает, но говорить не хочет. Ну, поразеет. Не хочет? Заставлю. Догоню и все выясню. Граждане, я, конечно, все понимаю. Но это нормально, когда у нас по участку мечется крыса с ушкой в зубах. За ней соседская глафира, а за глафира и наш Федор. непринужденно уточнил Владимир у семейства. Мяу, я не то чтобы против не просто интересны критерии нормальности, а также то, что именно может появиться у нас завтра. Ну, если учесть недавнюю крысу, то это еще вполне ничего. Намекнув на Нику, негромко произнес Мишка. Чтобы не тратить время на обход до второй двери, он попросту вылез из окна и теперь наблюдал описанные отцом гонки в непосредственной близости от гоночной трассы. Шикарно бегут. Одобрил Пашка. Красака жалко, у него в зубах еда, обросить морально не может. Затом чиится, как призовой скакун, аж взбракивает. Пугатетика, Глашку уже не выпускают. Полине тоже было жалко Красака, но парбегатьню соседи с целью отслеживания Глафира она помнила отлично. О, слушайте, они ее не выпускали, теперь ищут, кричат во все. Глаша, Глашенька, кс кс кс кс кс. -кс. Донеслись из забора вопли перепуганных соседи. Да скорей же, отвечай, где птица! Глаша тоже отлично расслышала, что ее ищут, и ускорилась, прихватывая зверя за длинный безшерстный хвост, который раз за разом выскальзывал из-под ее лапки. Ии! запищал крысак и тоже помчался быстрее, наматывая очередную кривку дома. Ну ладно, Глафира, я тут чебегу как дурак, опомнился Федор. Он прыгнул на нижнюю ступеньку крыльца, отдышался, прислушиваясь краем уха к звонку Нины к соседям с известием о том, что драгоценная соседская пропажа у них обретается. А потом, при очередном появлении преследуемого и охотницы, пропустив крыса, прыгнул на глажку и прихватил ее за шкирку. — Стоять! Ты что творишь? — кот прижал хулиганку к землелапой. Тебе кто разрешил выходить и безобразничать? Послов не гоняют и не пугают, тем более не жрут. Послов? Это так тот лысохвостый зверь называется? Надо же, ни разу не слышала. Уважительно произнесла Глафира. Федор, а Федор, ты меня отпусти, а? У меня тут где-то дичь летает, такая птица такая. Какая тебе еще птица? Вон за тобой уже бультериелы летят, а за ними твои хозяйки. На смешливую произнес Федор, пресекая попытки Глажки снова изобразить змейку и вывернуться из-под его лапы. Ты не понимаешь. Ночью птица летела и светилась, такая, ах, какая. Глаж, это не птица, это фигня, которую мои пристайные, почти уже стайные Пашка и Полина спускают. — Она неживая. — Еще бы Федору не знать. Он даже видел, как Пашка уже глубокой ночью добывал фигню из густых зарослей шиповника, а Полина ему помогала, едва сдерживаясь, чтобы не уточнить про поправку на ветер. — Что? Совсем? Совсем-совсем неживая? И перышков нету? — Глафира поникла. — А я так хотела перья надергать. — Вот чудачка! Тебе перья нужны? Я тебе принесу, пообещал щедрый и великодушный Федор. Что, правда, правда? восхитилась Глафира, восторженно глядя на Федора, который в ее глазах поднялся на неописуемую высоту. Она не обратила внимания ни на тяжелопыхтящих крокоздилом, ни на хозяев, которые хватаясь попеременно за сердце и за нее саму, причитали, радуясь, что она нашлась. У Глафира теперь была новая цель в жизни, нет, даже две: дождаться обещанных перьев и чем-то этаким совершенно замечательным поразить Федора. А совсем рядом трое изобретателей пытались понять, чем можно пронять мужика, который приезжал то на речку, то на озеро рано рано утром. А потом через короткое время ехал оттуда на ближайший рынок, набив багажник рыбой и оставляя за собой кучу, всплывшие вверх животом рыбьей мелочи. — Квадрокоптер надежд не оправдал, — объяснял Пашка. — Ну-то во,、э -э, требует корректировки из-за ветра, — подсказала Полина. — Точно. Ну и вправо подает. Чего уж там? — рассмеялся Пашка, кинув сестру яблоком с большой тарелки, стоящей перед ним. — Ой, я така! Ну, я ж пошутил! — Поль, сними ее с меня! — Она шуток не понимает, — хладнокровно объяснила Полина, отцепляя свою защитницу с плеч брата. — Так что осторожнее. — Народ, а что, если по-другому? Мишка понимал, что он за изобретательностью ПП пока никак угнаться не может. Но идея у него появилась интересная, и он рискнул ее высказать. — Я видел такое. Может, это подействует?